— Так сейчас вообще не говорят, — ответил диспетчер. — Но если речь о домике и тесте, можно назвать это самовольными действиями. — Да плюньте его на название, угомоните его и дело с концом, это главное. Не прибавляя скорости, они направились в Сант Кугин. А я его понимаю, — сказал Петрус. Собственный домик иметь и то невозможная обуза. Вечно что-нибудь до да надо, а времени нет, и денег не напасешься. А уж если дом не твой, вообще полные кранты. Может, лучше пособиему со сносом, сказал Нурин. Добравшись до места, они увидели возле забора толпу зевак. Вышли из машины и некоторое время смотрели на голову мужчину, который суетился на крыше, отдирая ломиком кровельные пластины. Подбежала и жена. Нурин заметил, что она плакала. Они выслушали ее бессвязный рассказ и пришли к одному единственному выводу он не вправе делать то, что делает. Подойдя к дому, они окликнули мужчину, сидевшего верхом на коньке крыши. Он так увлекся разборкой кровли, что не заметил полицейского автомобиля. И, увидев Петра и Нурина, от неожиданности выронил ломик, который покатился по крыше, едва не упал Нурину на голову, тот кое-как сумел увернуться. Эй, эй! — Осторожнее там! — крикнул Петерс. — Слезай-ка лучше вниз, а! Ты не имеешь права ломать дом! К их удивлению мужчина сразу послушался, спустил с крыши лестницу, которую затащил за собой, и слез. Подбежала жена с купальным халатом. Он оделся. — Вы меня задержите? спросил он. — Нет, — ответил Петерс. — Только оставь дом в покое. — Сказать по правде, тебе вряд ли придется теперь заниматься ремонтом. — Я хочу ловить рыбу, и больше ничего, — сказал мужчина. Они поехали обратно через Скугин. Нурин доложил дежурному, что дело улажено. И вот тут-то, на повороте на Эрленден, оно и случилось. Машину на встречной полосе заметил Петерс и сразу узнал цвет и комбинацию цифр на номерном знаке. Смотри-ка, Валандер, сказал он. Нурин оторвал взгляд от патрульного журнала. Валандер проехал мимо и словно даже не заметил их. Что очень странно, ведь синий-белый полицейский автомобиль не заметить нельзя. Но их внимание привлек не столько отсутствующий взгляд Валандера. Сколько человек, сидевший с ним рядом? Это был чернокожий. Петер и Нурин переглянулись. В машинка же снегр, сказал Нори. Точно негр. Оба сразу подумали об отрезанном пальце, найденном неделю другую назад, и о чернокожем, которого разыскивали по всей стране. Наверное, Валендер его схватил, неуверенно сказал Нори. Тогда почему он ей в ту сторону? Спросил Петерс. И почему не остановился, увидев нас? А он вроде как не хотел нас видеть, сказал Нурин. Ну, как ребенок зажмуривается и думает, что никто его не видит. Петр скивнул. По-твоему, у него проблемы? Да нет. Но где он сумел изловить негр? Разговор прервался, потому что поступило сообщение о брошенном мотоцикле, который, возможно, был угнан из Берешо. После смены они вернулись в полицейское управление, а когда в кафетерии спросили про комиссара, к своему изумлению услышали, что Валандер на работе не появлялся. Петерс хотел бы рассказать о встрече, но Нурин быстро предложил палец губам. — А почему нельзя рассказать? — спросил Петерс в гардеробной, когда они переодевались перед уходом домой. — Если Валандер не появлялся, стал быть, у него есть причины. Сказал Норрен, а уж что там происходит? Нас с тобой не касается. Вдобавок, может быть, это совсем другой негр.